Навстречу, совсем близко, пронеслась огромная тень с двумя изогнутыми рядами горящих матово-желтых зубов. На мгновение осветились чудовищные дугообразные пасть акулы под длинным выступающим рылом и светлое шероховатое брюхо. Через минуту такая же, а может быть, та же самая акула появилась позади и сбоку, Быстро догнала к о ш е л о т а и, метнувшись кверху и з о г н у в ш и с ь дугой, описала вокруг него круг, прошла совсем близко от Павлика, пронеслась вперед и вернулась обратно. За первой а к у л ы й из тьмы глубин, как будто порождаемые ею, появлялись одна за другой все новые и новые, с раскрытыми пастями и тускло светящимися тупыми свиными глазками. Молчаливым хороводом они кружили вокруг кошелота и Павлика, все теснее, все ближе, смыкая круги. Стало настолько светло, что Павлик ясно видел позади себя огромный шестиметровый хвост, работающий плашмя вверх и вниз, совсем не так, как у настоящих рыб, у которых плоскость хвоста стоит ребром вертикально и двигается справа налево и обратно. Только теперь, увидев такую работу хвоста, Павлик понял, почему кошелот двигался какими-то резкими порывистыми скачками. Впереди Павлик едва различал небольшой плавник, всего метра в два длиной и около метра высотой, смешно торчавший сбоку, как свиное ухо, посередине между спиной и брюхом. Павлик знал, что там, возле этих плавников, находились маленькие бычачьи глаза Кошелота. Начиналась его чудовищная голова и страшная пасть. Кошелот как будто забеспокоился. Движения его огромного тела под Павликом стали резче, порывистей. Могучий хвост заработал с новой энергией, и встречная струя ударила в Павлика с такой силой, что он с трудом мог пригнуться к спине кошелота и спрятать голову за жировым бугром. Акулы не отставали. Чувствовали ли они усталость гиганта или надеялись на свое численное превосходство, а, может быть, эти глубоководные хищницы отличаются в повадках от своих родственниц с поверхности, которые никогда не осмеливаются нападать на кошелота, Но видно было, что преследование продолжается с возрастающей настойчивостью. Кошелот переменил положение. Он слегка поднял переднюю часть тела с головой и по наклонной линии направился кверху, работая хвостом, как огромным винтом. «Может быть, ему пора уже было подышать свежим воздухом», Хотя возможно, что он стремился избежать нападения акул и выйти из этих опасных глубин. Акулы, вероятно, поняли намерение Кошелота. В первый же момент, когда он, изогнувшись, устремился к поверхности, одна из них, выплывая из-под него, слегка изменила направление, перевернулась на спину и, сделав скачок, вцепилась в плавник под глазом Кошелота. Но в то же мгновение одним неуловимым движением гигант повернулся, и акулу, висевшую на плавнике, занесло по инерции вперед прямо в его раскрытую пасть. Миг, и ужасные челюсти сомкнулись. Огромная акула была разрезана, как карандаш, и обе ее половины медленно пошли ко дну. В этот же момент другая акула случайно попала под удар хвоста и с переломленным хребтом, изогнувшись, как сломанная кукла, тоже начала погружаться на дно. Этих двух жертв было достаточно, чтобы отвлечь внимание всей стаи. Прожорливые хищники немедленно набросились на извивавшиеся еще тела своих погибших собратьев. Кошелот, между тем, быстро шел на поверхность. Становилось все светлее и светлее. Внезапно раздвинулись, распахнулись воды, И двумя мощными ударами хвоста Кошелот поднялся, как исполинская черная свеча Над поверхностью почти на две трети своей длины. На короткое мгновение голова Павлика Показалась над волнами, поднятыми кошелотом, и сейчас же скрылась под водой. Но и этого мгновения было достаточно, чтобы увидеть вокруг на поверхности несколько фонтанов, характерных для кашелотов, две шлюпки с людьми на воде и небольшой пароход под парами, шедший как раз в сторону Павлика.